Глава 24. Я еле сдержался, чтобы от души не выругаться. Полоса невезения никак не хочет заканчиваться. Или я просто ползу по ней вдоль, а не поперек. Издалека фигуру игрока скрадывал трепещущий при каждом дуновении ветра плащ, буквально на глазах меняющий цвет. Из темного он стал грязно серым, потом еще светлее, сливаясь по тону с окружающими скалами. Шлем у него был необычной формы, заостряющийся вперед будто птичий клюв, а броня, судя по всему, не очень тяжелой. Я не увидел отблеска металла. После приземления незнакомец не тупил, как я. Сразу видно, что не первый раз десантируется таким способом. Даже посадка вышла эффектная, в духе приземления супергероев. Вскочил он почти сразу же быстро огляделся и перекатом ушел в сторону, скрываясь за ближайшим валуном. Я так и не успел разглядеть его ника и прочую информацию. Показался он уже через несколько секунд, причем метрах в пяти в стороне от того места, где я ожидал его увидеть. Я попятился назад, а потом и вовсе прыгнул в сторону, тоже укрываясь за скалами. Как раз вовремя. Сам выстрел был негромким, я его едва расслышал. Но пуля ударила совсем рядом, в край валуна, за которым я спрятался. С хрустом отколола солидный кусок пористой, похожей на кость породы. «Да чтоб тебе! еще и боевой персонаж!» Все, мне кранты!» Я быстро огляделся, примиряясь, успею ли добежать до того входа в пещеру, из которого недавно вылез. Для этого мне бы пришлось сделать рывок по открытому пространству, да еще и метра три вскарабкаться по крутому склону. Подстрелит. Как пить дать подстрелит. Я мельком взглянул на шкалу здоровья. еще не полностью восстановилась, так что у меня даже меньше двух сотен хп. И из брони только шахтерский комбинезон, который вон даже скоробей прокусывают. Дымовые шашки. Я зашарил по слотам на поясе, выискивая нужную. Немного повозился, не зная толком, как активировать эти штуки. Плотный шершавый цилиндр провернулся, внутри что-то зашипело, и с одного его конца начал вырываться плотный серый дым. Не высовываясь из укрытия, я по навесной траектории зашвырнул шашку в сторону входа в пещеру. Подобрав пару булыжников, сменил позицию, перебравшись за соседний камень. Швырнул булыжник в противоположном от входа в пещеру направлении. Камень с сухим дробным стуком ударился о скалу, прокатился по крутому склону. Почти сразу я услышал еще один выстрел. Пуля снова ударила подозрительно близко от меня, а сам хлопок выстрела раздался куда громче, чем в прошлый раз. «Он подбирается ко мне!» «У меня тут Архангел!» Спохватившись, проговорил я в общий клановый чат, прикрывая рот рукой. То, что жить мне осталось считанные секунды, уже понятно, хоть предупрежу остальных, что в наш квадрат забросило кровного врага. Покойся с миром, Фрост!» — услышал я притворно-скорбный голос Пипидастра. «Ты храбро держался!» «Не, правда! Для первой высадки неплохо!» «Пип, заткнись! Не засоряй эфир!» — ревкнул на него Кайл. «Фрост, ник его видишь?» Ник не разглядел. Тип с огнестрелом, и с какой-то маскировкой на броне, проговорил я, напряженно озираясь. Казалось, противник мог выскочить из-за любого камня. Моя дымовая шашка тем временем исторгала уже целые облака плотного дыма, который быстро заволакивал все вокруг. Я уже даже не был уверен, что поступил правильно. Это к я не стрелку прицел собью, а себя лишь у возможности вовремя заметить его приближение. Впрочем, о чем это я? Какая разница, замечу я его или нет? Что я могу ему противопоставить? Я рванул таки в сторону входа в пещеру, прямо сквозь облако дыма. Вслед мне прозвучало еще два или три выстрела, а левую руку обожгло болью. Но я успел! С разбегу нырнул в пещеру, едва не приложившийся лбом о низкий потолок, и тут же полез дальше по тесному проходу. «Хреново!» — отозвался тем временем в чате незнакомый мужской голос. «Если это снайпер с хорошей маскировкой...» то он нам может доставить кучу проблем даже в одиночку. Я его плохо слышал, пробирался, обдирая локти все дальше, чувствуя себя как лис, которого по норам преследуют собаки. «Как там, — говорил Кайл, — будет плохо, если возомнишь себе хищником, а не добычей? Но ну, это мне не грозит. Слушай, как там тебя, Фрост? Как окажешься в стабе, сразу же загляни в логи и передай в чат, кто тебя убил, это важно». «Понял?» — выдохнул я на ходу. Они меня там все уже похоронили заранее. Неприятно, но логично. У меня никаких шансов против хорошо прокачанного боевого персонажа. Черт, да у меня и оружия-то нет. Свернув на одной из развилок, я остановился, прижавшись спиной к стене. Постарался затихнуть, даже дыхание задержал на некоторое время. Была призрачная надежда, что игрок не сунется за мной в пещеры. Но донёсшиеся до меня звуки быстро эту надежду развеяли. Он здесь. Ловушка захлопнулась. Мы на острове. бежать некуда. Но все таки у меня кое-какое преимущество. Я-то уже немного разведал эти ходы в скалах, а преследователь мой будет действовать вслепую. Можно попробовать оторваться, спрятаться, а может и вовсе подстроить какую-нибудь ловушку. Я, стараясь не шуметь, отправился дальше. Фонарик не включал, пробираясь на ощупь и сверяя свое местоположение с картой. Я надеялся, что таким образом демаскирую преследователя». Однако никаких отблесков света позади себя я не видел. Только однажды, когда я подпустил Архангела слишком близко, сверкнула вспышка от выстрела. Пуля, пролетев где-то совсем близко, срикошетила в пустоту. Черт, Какой-то прибор ночного видения у него, что ли? Тогда совсем хреново. Самое удобное место для засады было в той длинной вертикальной шахте, что попалась мне на полпути сюда. Если он полезет по ней вслед за мной, то окажется в довольно уязвимом положении. Шахта не совсем прямая, так что я смогу скрываться от выстрелов за поворотами и выступами, и если, к примеру, сбросить на него сверху динамитную шашку. Да нет, ерунда. В замкнутом пространстве взрыв и меня в фарш превратит. Варианты типа спрятаться за углом, а когда он подойдет, рубануть альпинштоком в глаз, тоже отметались. Во-первых, противник не тупой и не стыпой, чтобы попасться на такую уловку. Но самое главное, сколько я урона-то смогу нанести за один удар, даже если вдруг кританет. В узком штреке, круто забирающим вверх, он меня почти догнал. Даже снова ранил, на этот раз куда серьезнее, сняв почти сотню хп. К счастью, ранение не наложило никаких дебафов, Только болью обожгло и ненадолго замедлило движение. Я же укрылся от следующих выстрелов за камнем. «Эй, кончай бегать!» — крикнул Архангел. «Ты же все равно труп! Я вижу, что ты саппорт! Только время тратим!» «Так отвяжись от меня!» — прорычал я. «Нахрена я тебе сдался? Опыта ты с меня много не получишь!» «Почему же?» — весело отозвался тот из темноты. «За кровника все равно бонус будет, даже за саппорта!» По звуку я понял, что он буквально в нескольких шагах позади меня, карабкается по штреку. Тут уклон крутой, особенно под конец, так что он наверняка убрал оружие, чтобы освободить руки. Бонусов захотел. Ну, держи. Я начал вытряхивать из инвентаря нефритовых скоробеев. Если бы получилось обрушить на противника весь собранный запас, было бы эффектно. Но я пока путался в интерфейсе и не знал, как опустошить все выбранные ячейки разом. Но с полсотни мелких поганцев я точно успел сбросить, прежде чем рвануть дальше по штрекам. «Эй, какого? Ай, ай, ай, да что это за...» Удивлённо испуганные возгласы Архангела, раздающиеся за спиной, были для меня как музыка. Деваться ему в узком проходе некуда, так что скоробеи его успеют изрядно покусать. Вряд ли, конечно, нанесут серьезный урон, но на какое-то время отвлекут. Уже подбираясь к вертикальной шахте, я в последний момент изменил решение. Карабкаться по ней слишком долго, и фора у меня не такая уж большая. Быстро потеряю и ту, что есть. К тому же у этого гада огнестрела, а значит, ему не надо подбираться ко мне вплотную. Достаточно просто попасться ему на глаза. Я решил сунуться в другое ответвление пещер. То, что шло еще глубже и которое я не успел исследовать. Там был довольно крутой спуск, причем соваться я на него в прошлый раз не стал из-за того, что камень там был мало того, что гладкий, так еще и мокрый от натёкшей сверху дождевой воды. Можно было запросто поскользнуться и уехать на копчике прямо в пропасть. Но сейчас мне терять было нечего. Наоборот, это возможность разведать еще один участок пещер и отобразить его на карте, если кому-то, конечно, вообще понадобится этот дурацкий остров химер. Участок тут был сложный, так что я включил фонарик, иначе бы запросто переломал ноги еще до того, как меня догонит Архангел. До спуска добрался быстро, но перед ним немного притормозил. Попытался разглядеть, куда же все-таки он ведет. Не хотелось с разгона угодить на какие-нибудь острые каменные шипы, например. Мощности моего фонарика не хватило, чтобы рассеять темноту, сгустившуюся внизу. Зато я заметил глубокую расщелину у самого начала спуска. Скала здесь дала огромную трещину, разойдясь на ширину ладони. У меня мелькнула шальная идея, обдумывать которую уже не было времени. Зато на реализацию в аккурат хватило. Динамитных шашек у меня было шесть штук. Я достал их все, выложил в ряд на краю трещины и один за другим зажег фитили. Сколько они горят, я не знал точно, оставалось только надеяться, что мне хватит времени. Оглянувшись, заметил плещущие на стенах у цветы фонаря. Архангел, похоже, тоже забил на маскировку. Настырный гад. Ведь не заблудился же, идет четко по моему следу. Динамитные шашки ухнули в трещину за секунду до того, как преследователь показался из-за поворота туннеля. Меня он засек сразу и, на бегу вскинул короткую массивную винтовку. Я прыгнул в сторону, не особо изящно перекувыркнулся и, оказавшись на спине, заскользил по наклонной скале, будто по горке в аквапарке, быстро набирая скорость. На ходу выхватил альпиншток, надеясь, если что, успеть вонзить его куда-нибудь, чтобы затормозить. Если Архангел истрелил мне в след, то выстрелов я не услышал. Зато, когда рванули заряды динамита, мало не показалось.